Они дошли до конца пристани, упиравшегося в берег, и снова пошли к реке. Это была странная история, почти столь же странная в мире, какой она была бы и на земле. Иоли пытался как мог объяснить, каково это чувствовать себя двумя людьми одновременно, насколько его профессиональные познания отличались от его личной памяти. "Кажется, я понял, ми лорд", наконец сказал Нанжи, хмуро глядя на скользкие от дождя грубо отёсанные доски. "Ты меня крайне озадачил". Так как вёл себя не так, как другие с высоким рангом. Ты говорил со мной как с другом, хотя я был лишь вторым. Ты не убил Милео и Брию, когда у тебя была такая возможность. Большинство из седьмых с радостью воспользовались бы возможностью сделать очередную зарубку на поясе. Ты относишься к Джи как к леди, и ты даже дружески расположен к Дикой Ане. Так ведут себя люди чести в другом мире. "Да", сказал Оли. "Друзей труднее приобрести, чем врагов". Но от них больше пользы, лицо Нанжи прояснилось. Это сутра, Олера смеялся. Нет, это лишь моя собственная поговорка, но она основана на некоторых из наших сутр. Так или иначе, она действует. Посмотри, сколь полезной оказалась дикая Ани. Нанжи с некоторым сомнением согласился. Воины не должны искать помощи у рабов. Я готов принести тебе вторую присягу, милорд, если ты возьмёшь меня под своё покровительство. Я всё равно хочу научиться у тебя искусству владения мечом и кодексу чести, он сделал паузу и задумчиво добавил. И я думаю, я хотел бы научиться и тому, другому кодексу чести. Уолле облегчённо вздохнул. Он немного боялся, что его юный друг, что вполне естественно, попросту сбежит от него, как от сумасшедшего. Для меня большая честь снова стать твоим наставником, Нанжи, поскольку ты чудесный ученик, и в один прекрасный день станешь великим воином. Нанжи остановился, вытащил мяч и упал на колени. Оли хотел ещё кое-что ему сказать, но Нанжи никогда не были свойственны колебания или глубокие размышления, и он начал произносить вторую присягу. Я, Нанжи, воин четвёртый, принимаю тебя Шансу, воин седьмой, как своего господина и наставника, и клянусь быть преданным, покорным и смиренным, жить по твоему слову, учиться по твоему примеру и заботиться о твоей чести именем богини Оли произнёс формальные слова согласия. Нанжи поднялся и с определённым удовольствием убрал меч в ножны. Ты упомянул и другую присягу, наставник. Полубог предупреждал, что воины жить не могут без страстных клятв, и Нанжи не было исключения. Да, но прежде чем мы к этому перейдём, я должен сказать тебе о моей миссии. Когда я спросил, чего требует от меня богиня, в ответ я получил лишь загадку. Бог дал тебе поручение и не сказал, в чём оно заключается. Почему? Хотел бы я это знать. Он сказал, что это вопрос свободы воли, что я должен поступать так, как считаю правильным. Если бы я только следовал приказам, то я был бы даже не слугой, а лишь орудием. Другое объяснение могло, конечно, заключаться в том, что полубог не доверял Олли, его отваге или его честности, и мысль об этом внушала ему беспокойство. Вот что мне сказали. Брата первого скуёшь, а от другого ум возьмёшь, когда низко пасть придётся. Встанет войско, круг замкнётся, будет выучен урок. Меч вернёшь, как выйдет срок. Неизбежен ход событий, только вместе должно быть им. Наджин на мгновение скорчил недовольную гримасу, шевеля губами, словно обдумывал только что услышанное. Я не слишком хорошо разбираюсь в загадках, пробормотал он, потом пожал плечами. Это была проблема шансу, не его. «Я тоже, пока им Перкани не сказал кое-что вчера, после битвы». «А, Нанджи ожидал, что услышит нечто подобное». «1144-е, последнее сутро!» Оли кивнул. «Она касается четвертой клятвы, клятвы братства. Она почти столь же ужасна, как клятва на крови, за исключением того, что она связывает двух как равных, не как сеньора и вассала. Фактически, она еще более серьезна, Нанджи». Поскольку она первостепенна, абсолютно и необратимо. Я не думал, что богиня допускает необратимые клятвы. Видимо, в отношении этой допускает. Думаю, вот почему в загадке говорится скуёшь. Если мы принесём эту клятву, мы оба окажемся скованы одной цепью Нанджи. Нанджи кивнул, находясь под впечатлением сказанного, а они снова пошли дальше. Олли дал ему возможность немного подумать. Но ты не знаешь своей шансу истории наставник У тебя у него где-то может быть настоящий брат. Я об этом тоже сначала думал, что я должен разыскать брата. Но Бог удалил родительские метки Шансу, и, вероятно, это было намеком. Действие клятвы ограничено на нжи. Ее могут принести лишь два воина, спасших друг другу жизнь. Это никогда не может случиться по кодексу чести, лишь в настоящей битве. Думаю, вот почему вчера мы оказались в самой гуще той бойни. Я спас тебя от Таро, ты спас меня от Ганири. Таким образом, ты тоже принял участие в моей миссии, и теперь мы можем принести клятву. При первой возможности Нанжи уселся бы, скрестив ноги, чтобы выслушать сутры. Так что Уоле начал ещё до того, как он успел это сделать. Речь его была короткой, а сутры намного менее парадоксальны или таинственны, чем некоторые. Ему требовалось произнести эти слова лишь однажды. Нанжи никогда ничего не забывал.